Глава третья. Прошлый раз, насколько я помню, тут был город. А сейчас система решила подшутить. Арена действительно большая, и народа тут много. Но всем нам придется скакать по острым скалам, валунам и пещерам. Оказался я, как обычно, на краю пропасти, но передо мной вместо равнины выросла гора. Потолок специально для этого сделали повыше, чтобы мы могли вдоволь насладиться альпинизмом без страховки. Вся эта гора испещрена дырами, и того похожа на гигантский муравейник. Извращуга — это ваша система. А я как дурак, стою с щитом и топором, так еще и прижимаю к груди три непонятных предмета. В прошлый раз, еще будучи зверем, я выбрал именно их, так как было просто интересно. Но теперь я взял их совершенно осмысленно. Почва под ногами каменистая, тут и там торчат острые, испещренные впадинами и сколами валуны. Ходить тут без обуви — сплошное страдание. Но мана у меня восстановлена полностью, так что я сразу ослабил действие гравитации, чтобы было не так больно наступать. Лепота. Враги уже начали сражаться друг с другом, но я вступать в схватку не спешил, устроившись поудобнее в широкой расщелине. Те три примочки, приобретенные мною в пустоте, я назвал тотемами. А что, вроде похоже. Деревяшку острым концом воткнул в землю — и сразу почувствовался легкий ветерок. Но на этот раз я вооружился не только прокачанным даром шаманизма, но и новой способностью. Материализация. Из-под мышки сверкнула фиолетовая вспышка, и... М -м -м -м. Непонятная херня, напоминающая внешне китайского дракона, зависла в воздухе прямо передо мной. Он казался не особо большим, примерно полтора метра в длину. Кожа его была белая и слегка мерцала, а небольшие конечности все время были в движении. Создавалось впечатление, словно он находится под водой. «Ага, дружок, такие дела. Не будешь общаться, а грею топором», — сразу предупредил материализовавшегося духа я, чтобы не чудил. «Это что ты сделал, смертный? То ли дракон, то ли змей с культяпками заметно растерялся?» Для того, чтобы говорить, он не открывал рот, но даже так я смог рассмотреть в его пасти множество острых клыков. Значит, эту живность можно как-то использовать. Даровал тебе тело на время. Можешь не благодарить. Чего умеешь? Показывай, да. Договорить да не успел. Меня окатило мощным воздушным потоком, и дух, воспользовавшись тем, что меня отбросило на камень, попытался скрыться. Вот только не смог, распавшись прямо в воздухе в пыль. Виденье маны показало, что он пытается, но не может удалиться от своего тотема. Что ж, это упрощает дело. Дождавшись, пока он оставит свои попытки, я подошел к нему, сделав вид, что не вижу, материализовал снова и залепил смачную трещину На секунду показалось, что он сдох. Дракончик от удара что-то крякнул и улетел, снова растворившись в воздухе. Что ж, мы не гордые. В третий раз, обретя тело, он уже не был столь заносчивым. Поняв, что от меня никуда не деться, он склонил голову и, не глядя мне в глаза, обиженно начал бубнить. «Чего ты хочешь?» «Совсем другое дело», — хлопнул в ладоши я, но сразу пригнулся. «Нельзя тут шуметь, врагов слишком много. Я хочу, чтобы ты бил всех, кроме меня. И тогда я не буду бить тебя. Сможешь? Я пока еще юный дух, многого не могу». Стыдливо отвернулась белая морда. «Ну, а я многого и не требую». «По возможностям. Могу маной поделиться, если это тебе чем-то поможет». «Да, прошу», — сразу оживился он, когда услышал заветное слово. «Какие-то они все наркоманы. Я думал, что они плавают среди этой самой маны и спокойно ее кушают, но, как оказалось, в воздухе она витает в сыром виде, и такую они жрать не могут. А вот во мне содержится исключительно переработанный продукт». Десятую часть запасов передал дракончику, и пока он балдел, активировал следующий тотем — каменный. Очевидно, там оказался дух то ли земли, то ли камня, то ли грунта, в общем, дух почвы, короче говоря, но, судя по его виду, каменистый. «Ты даже не удивишься?» «Ради приличия хотя бы». Я подождал с минуту, но все же не выдержал. Дух земли выглядел как груда камней, С виду живой, но стоит неподвижно, лишь слегка покачиваясь на ветру. Ветер как раз поднялся из-за эйфории дракончика. Он не стал никак реагировать на мои слова и повернулся к духу ветра, сразу запустив того мелкий камушек. Тот не стал оставаться в стороне и попытался сдуть обидчика, но снова получил камешком в лоб и быстро ориентировался, спрятавшись за моей спиной. «Дам тебе маны, а ты будешь всех, кроме меня, этого уродца бить. Идет?» «Да», — проскрепело существо и подползло ко мне. Третий татам активировать не успел. Меня обнаружили. Существо, похожее на нашу земную обезьяну, ловко скакало по крупным валунам и кидалось камнями во все, что движется. Вот и я двигался, а потому удостоился его внимания. Первый снаряд угодил в щит. Второй поток сознания не спал и тем самым потреблял довольно много сил — Но именно для таких случаев я и поддерживал его в активном состоянии. В ответ я ударил по обезьяне огненным лучом, но она ловко прыгнула в сторону, скрывшись за ближайшим камнем. «А если кинуть тотем, он активируется?» — спросил я у дракончика, так как каменный товарищ никак не реагировал на мои вопросы. «Спроси, чего попроще?» — огрызнулся он, в очередной раз уклоняясь от снаряда обезьяны. «Она словно только в него и целится. Ладно». А когда ты бесплотный, можешь атаковать? М, нужна мана. В общем, я понял, что мне надо научиться запечатывать духов в тотемы. Так они будут куда более послушными и не смогут кинуть в самый неподходящий момент. Если я тому же огоньку залью кучу маны, он сможет просто взять и уйти, когда мне понадобится помощь. А так их можно использовать как многоразовые гранаты. Щедро заплатив каменному, я отменил материализацию и выдернул из земли его тотем. Руны на нем погасли, но лишь на несколько секунд. Остроконичный булыжник полетел в сторону мартышки и воткнулся в землю где-то рядом с ней. Она зверещала, словно издеваясь над моей меткостью, но через секунду раздался гулкий удар, и мартышка поднялась в воздух на несколько метров. Скачок, я прямо перед ней. Дух не стал мелочиться и запустил в нее булыжник, переломав ей множество костей. Мне же осталось лишь выкачать из обезьяны жизненную энергию и поделиться ею с духами. Полезные ребята оказались. Хотя для ветерка пока роль не придумал. Интересное дело получается. Ладно, я могу их материализовать и наносить вполне реальный урон. Но что делать другим? Дух может в любой момент бахнуть какой-нибудь своей способностью и от этого никак не защититься? Чтобы не гадать, спросил об этом Дракончика. Сам я в это время полз потихоньку в сторону пещеры, так как пора уже заканчивать эту арену и переходить к новой. Хотя вполне вероятно, что «Махач» все против всех — это первый этап, а следующий будет заключаться в чем-то другом. Но кто его знает? Может, дальше просто противники будут все сильнее и сильнее. В общем, из рассказов Дракончика я понял, что духа все-таки можно убить. И те нематериальные существа, что вырезали прошлых жителей нашего поселка, тому доказательство. Это были не духи, но что-то схожее. Главное их отличие было в том, что они могут стать материальными и имеют свои запасы манны. Духи же могут пользоваться только тем, что я по собственной воле им дам. Вот и вся разница. Интересно, скольких я прикончил, пока обаловался своим огненным лучом? Думаю, довольно много. Ведь те, кто не успевали уклониться от магического огня, просто испепелялись. Особенно всякая мелочь. Как ловить духов и заключать в тотемы, он почему-то отказался рассказывать. А жаль, мне было бы интересно послушать. Но ему, видимо, не позволяет выдавать подобную информацию профессиональная этика. Если камню вполне неплохо живется в заточении, то вот мой воздушный товарищ жаждет свободы. Он привык летать по небу на огромных скоростях. И расстояние, на которое ему позволяет удаляться тотем, для него словно клетка для дикого животного. Но тут я ничем помочь не могу. Эта система его туда впихнула. А я как бы ни при чем. Да и освобождать как-то не хочется. Обошел арену по кругу, но так никого и не встретил. Увы, какая-то тварь, а может и целая толпа, прячется где-то в разветвленной сети пещер. «Ау!» — крикнул я, наклонившись перед узким проходом. В непроглядную тьму лезть совершенно не хочется. Мой голос эхом разошелся по пещерам, но никто больше не ответил. Ощущения жизни, видение манны все так же молчат. «Выходи, подлый трус! Раз на раз! что ты как баба?» Предпринял я еще одну попытку выкурить противника. Но нет, сидит, даже звука не издал. «А ведь мне даже посвятить нечем!» Минут двадцать я проторчал около входа в пещеру, то пытаясь выманить ее, нового жителя, наружу. Бесполезно. Тварь, видимо, нашла привычную среду обитания и на поверхность показываться не планирует. Пришлось лезть. В любом случае сутки тут сидеть не получится. Выставив вперед щит, побрел медленно вперед, постоянно касаясь топором стены. Заблудиться не боюсь. так как в случае чего могу тупо уйти в астралы, медленно, но верно выбраться наружу. Вскоре послышались звуки. Едва различимые, но все же не думаю, что в этих пещерах бродят сквозняки. Тотемы я привязал на пояс, и в данный момент они неактивны, так что ветру здесь взяться тупо неоткуда. Какое-то шуршание, а иногда даже цоканье. В кромешной тьме такие звуки чисто физически не могут вызывать адекватных ассоциаций. Мозг сразу начал вырисовывать самое страшное, что только смог представить. Гигантскую скалопендру, огромного червя, здоровенного скорпиона. Но только не то, чем эта тварь оказалась на самом деле. Существо неведомым образом подошло ко мне со спины. Видимо, какое-то ответвление по пути пропустил. Ногу пронзило болью. Я сразу ощутил, как силы начали покидать меня. Махнув топором несколько раз на уровне головы, я так и не нашел противника, а потому, выбросив оружие, ударил огненным лучом вниз. Вспышка света озарила каменные стены, и я смог, наконец, разглядеть противника. Черное, словно недавно вылезшее из мазута существо. Гуманоидное, но передвигается на четырех конечностях. Две из них вцепились когтями мне в ногу, оставляя на ней глубокие колотые раны. Вот только вся вытекающая из этих ран кровь словно растворялась с черной жижи, что лениво перетекала по поверхности кожи этого существа. Луч ударил ему в спину, отчего мазут забурлил. Воздух наполнился едкой вонью, отчего захотелось сразу убежать, лишь бы не вдыхать эти ядовитые испарения, но ноги мои подкосились, и я упал на спину. Топор где-то во тьме, мана по нулям. Духи тут ничего сделать не смогут. Им надо заранее пополнять бюджет. В противном случае нематериальная форма сможет только летать вокруг и наблюдать, как вампир высасывает из меня все жизненные соки. Интересно, а мои жертвы чувствуют себя так же? По ощущениям, черная жижа уже полностью поглотила мою голень и стопу и теперь присосалась к магистральным сосудам напрямую. «Да хер тебе, говно тягучее!» Собрав всю волю в кулак, я поднялся, как смог, и ударил по твари щитом. Ощутив, как в меня прилетели брызги, ударил еще раз и еще. Бил, пока были силы, а потом упал в липкую лужу. Ощущение жизни показало, что в ней кто-то есть, а потому я начал высасывать свои силы обратно, впитывая кровь твари своей кожей. Так мы и сосали друг у друга жизнь. Он из ноги, а я откуда-то лучше не задумываться об этом. В любом случае, я его пересосал. И прямо из пещеры перенесся в пустоту. В принципе, как вокруг было темно, так и осталось. Словно ничего не изменилось. Разве что боль ушла. Хотя еще секунду назад единственное, о чем я мечтал, это чтобы кто-то откусил мне ногу. На этот раз список предметов был куда веселее. Появились зелья, какие-то сферы с одноразовыми способностями. Причем весьма сильными, если верить описанию. Татемов я брать не стал, хотя там были и куда более симпатичные. Сапоги. Фу, почему их сразу взять нельзя? Так эти еще и скорость бега увеличивают при активации. И может быть даже значительно. Насчет удобства судить рано, но не думаю, что система подсунет обувь на пару-тройку размеров меньше. По крайней мере, с одеждой такой подставы не было. Оружие меня устраивает, а вот щит можно сменить. Как раз среди прочих нашелся прямоугольный, надеюсь, ростовой со встроенной пассивной способностью стойкость. Как минимум название внушает доверие. Думаю, меня будет сложнее сбить с ног или подвинуть. Как раз прекрасно в случае, если противник кинет что-то тяжелое. Ну или в строю стоять удобно, но это уже история не про испытания. Остается выбрать еще два предмета. Даже не знаю, чего хочу. Шлем? пусть будет голова всегда должна быть защищена без способстей но выглядит прочным и удобным тем более и лицо слегка прикрывает сойдет в общем начал листать зелье обычные восстанавливающее здоровье или ману сразу мимо даже смесь нашлась что поможет поправить как тело так и дух но я это могу сделать просто добравшись до крови какого нибудь живого существа. Далее пошли всякие примочки наподобие зелий восстановления сил, увеличения скорости, запасов маны, сопротивления огню, холоду и прочим непотребствам. Сразу вспомнился пузырек зеленой жижи, что выпадал из плевунов всего пару раз. Это тоже зелье, но для повышения сопротивляемости кислоте. В каком-нибудь клубе подмешать такое в коктейле, и будет очень весело наблюдать, как люди снова и снова закидываются кислотой, ожидая хоть какого-нибудь эффекта. Страшный я человек, однако. Но это все неинтересно. А вот зелье невидимости я схватил без каких-либо раздумий. Мало ли что произойдет там, на следующей арене. А трансформироваться лучше, не привлекая лишнего внимания. Может, очень даже пригодится. Тем более эффект около 30 секунд. За это время должен управиться. Закончив с выбором, приготовился к новой битве. Но лавка по-прежнему не закрылась. В прошлые разы, видимо, я ковырялся дольше всех, а потому перенос происходил сразу, как я заканчивал с покупками. Что ж, изучить получше товары лишним точно не будет. Вкладка с оружием тут была самой большой. Чего только нет. Топоры и мечи, алебарды и щиты — самое простое из того, что там есть. Всякие замысловатые приблуды для пыток, сложные механизмы, даже паровое ружье. Надо было взять, чтобы попробовать, но выбор, увы, уже сделан. Хотя, как идея на будущее, вполне неплохо. Разве что конструкция будет крайне громоздкой. Шмотки тоже разных форм и размеров. Разве что схожи они лишь в делении на классы. Думаю, мне и не предлагается товар для, скажем, той полужидкой, липкой, сосущей дряни. Так что все в основном для людей. Есть тяжелая броня, в основном из металла, но встречаются изделия из камня. Странный выбор материала, конечно, но я и сам дома с каменным топором гоняю. И не жалуюсь. Следующий класс — это, скорее всего, лучники и прочие подвижные уродцы вроде меня. Материал в основном кожа, но встречается и плотная ткань. по крайней мере, с виду. Куча всяких форм и размеров, но их объединяет легкость. Все эти предметы экипировки никак не стесняют движений. Ну и, конечно, маги. Для колдунов тут есть что присмотреть. Причем как одежду, так и оружие. Тот посох, что я подарил Лике, здесь тоже присутствует. Ну, точнее, похожий. Помогает концентрировать потоки маны и тем самым облегчает процесс колдования. Скорее всего, сам не пробовал. Также в продаже имеются волшебные палочки. Так я их назвал, потому что похоже. В каждой заключена какая-то способность, и чтобы применить ее, надо влить в предмет немного маны. Но можно сделать это заранее. Такие штуки могут быть полезными. Надо будет заскочить к мастерам и слить им технологии других миров. Шмотки все поголовно увеличивают запасы маны, но никак не защищают от физических атак. Просто тряпье, причем не очень симпатичное. Даже шляпа с заостренным концом имеется. Взять такую, и будешь ходить, Аки Дамблдор, показывать, кто тут альфа-колдун. На этом список не закончился, но меня вероломно прервала система, перенеся на новое поле боя. А я бы еще поизучал. Оказался я в помещении среди целой кучи злобных существ. Все они так же, как и я, озирались по сторонам и готовились начать мясорубку. Если бы не одно «но». Лично я не мог пошевелиться. Давно бы уже принял зелье невидимости и начал трансформацию. С десятком бойцов сразу я точно не справлюсь. Тут нужна помощь зверя. Способности также не отзывались. И лишь телепатия сейчас могла помочь. У существ вокруг были точно такие же эмоции, как и у меня. Страх, смятение. Двое стояли спокойно и чего-то ждали. Ознакомьтесь с правилами второго этапа испытаний.